Даосы пытаются изгнать господина с горы. Господин с горы снял шляпу и стоял, улыбаясь в ожидании их реакции. Даосы опешили на мгновение, тут же отшатнулись от него, издав нестройный вопль ужаса. Полумесяц распался. «Хм, ваш Шисюн вернулся, а вы даже не можете толком его поприветствовать. За пятьдесят лет вы не только духовные силы растеряли, но и манеры». Он всей кожей чувствовал, как они потрясены. Он выглядел точно так же, как и в предыдущей жизни. Они вряд ли могли забыть, как он выглядел при жизни. И о холодном трупе, выловленном из пруда, они тоже не забыли. Однако же господин с горы стоял прямо перед ними, живая плоть и кровь. Он был точно таким же и вместе с тем другим. Ты... Ты не Файцень, проблеял старший Даос. Ты смеешь называть старшего просто по имени? Выгнул бровь господин с горы. Он вытянул руку вперед. Духовные силы обрушились на старшего Даоса и сбили его с ног, ставя на колени. Обычное наказание для провинившихся на Таушань. Удерживать старшего Даоса на коленях он не стал, он бы сломал ему кости. «Нам явился призрак!» – завопил кто-то. Два Даоса плюхнулись обратно на землю и принялись читать сутры изгнания злых духов. Ухо господина с горы чуть дернулось напряжением, но он с облегчением почувствовал, что заклинание не действует на него. Лисьи демоны призраками не были. Два других даоса запустили в него талисманами. Он прикрыл лицо рукавом, пять или шесть полосок бумаги прицепились к его одежде. Затрещали змеиными хвостами. Господин с горы двумя пальцами, используя только кончики ногтей, отцепил один из талисманов от рукава и поглядел на него. «Подумать только! Вы швыряетесь в меня моими собственными талисманами!» С долей возмущения в голосе сказал он. При жизни господин с горы был искусен в создании талисманов. Некоторые заклинания он списывал из книг и сутра, некоторые придумывал сам. Ему доводилось изгонять призраков и запечатывать злых духов. Что ж, значит и злым духом он считаться не может, если талисманы не действуют. Правда, он подметил, что нитки в его одежде истончились на том месте, куда прицепился талисман. Еще несколько даосов принялись читать заклинания, складывая пальцы в мудры. Мудра. В индуизме и буддизме ритуальный язык жестов, каждое движение в котором имеет определенный смысл. «Они решили перепробовать на мне весь свой арсенал?» – подумал господин с горы. Он чуть отвернул лицо, потому что вспышки, создаваемых даосами заклятий, слепили глаза, и ясно почувствовал, что зрачки реагируют на этот цвет, меняясь в лисье. Заклятия способны были разоблачить его. Впрочем, значения это уже не имело. Даосы заметили, как льдисто вспыхнули его глаза, и старший Даос завопил. «Это не призрак, это демон в обличии человека. Читайте сутры Изгнания!» Господин Сгоры поморщился. Эти сутры ему не нравились. Слова, которые читали Даосы, кололи его маленькими иголочками под кожей. Вреда они ему причинить не могли. Разница в уровне культивации, да к тому же не стоило забывать о приглашении. Но господин Сгоры в очередной раз убедился, что к прежней жизни возврата не будет. Он теперь лисий демон». «Почему на него не действуют сутры?» – завопил старший Даос. «Хм», – сказал господин с горы со смехом. Но смех его прозвучал зловеще. «Хотите поиграть в загадки? Может, потому что я не демон? Или потому что я слишком сильный демон? Или потому что вы сами меня пригласили? А защита приглашения сводит на нет, и без того жалкие потуги запустить сутры в действие». «Мы его сами пригласили!» – крикнул кто-то из даосов. Приглашенную нечисть нельзя было прогнать силой. Можно было уговорить ее уйти, или нечисть уходила сама, когда и вздумается. Сильные мастера, такие как Хэшан или сам господин с горы, могли бы выдворить нечисть, но даосам с таошань, это было не по силам. «Убирайся прочь!» – завопил старший даос. «Мы ничего тебе не должны!» – господин с горы разозлился. «Вы должны мне мою жизнь!» Он сжал кулаки, заскрежетал зубами. Лисье пламя прорвалось сквозь человеческое обличье и окружило его сиянием, подобным небесному огню. Всплеск духовных сил был столь силен, что облака в небе разорвало в клочья, а за его спиной одно за другим, как хлопушки, взрывались цветом персиковые деревья.